Глава тридцать Интерлюдия. Граф Ланкастер сидел за небольшим столом и внимательно смотрел на одноглазого жуля. Молодой человек только вернулся из разведки. «Господин, сеть борделей под рукой герцога Авендейла. Практически все работники, прибывшие из Диринии. И я подозреваю, что у них у всех нет разрешительных грамот». «Подозрение к делу не пришьешь, дружище» покачал головой Даниэль. «Есть ли доказательства, что увеселительные дома принадлежат Авендейлу?» «Нет», — стушевался парень, понимая, что подвел своего босса. «Бумаг нет, только слова одной из шлюх». Граф промолчал, переведя взгляд темно синих глаз, в распахнутое в это время окно задумался. Расцветающий маленький сад радовал свежей яркой зеленой молодой листвой пели птицы в кронах деревьев, а небо поражало глубиной и причудливыми перистыми облаками, медленно плывущими по бархатному полотну. С момента приезда в северную провинцию королевства он только и делал, что дергал за ниточки, пытаясь найти неопровержимые доказательства прогнившей верхушки, но пока все было тщетно. «Чье поместье тебе выпало проверять?» Вместо обдумывания дальнейших шагов по вопросу с наместником, Дан решил чуток развеяться. «Завтра должен был отправиться на проверку крайних земель, тех, что у тракта. Кому они принадлежат? Часть тамошней территории в собственности некой леди Эйлианы Бейл, признанной дочери почившего графа Лемона». «А, припоминаю. Девушка, ненаследная аристократка?» «Верно», — кивнул Жуль. Вся остальная земля между Бейлой и Дальним, между Бейлой и Вольным — королевская. Я поеду с тобой. Вдруг вырвалось само собой. Даниэль вовсе не собирался, но ему уже настолько надоел провинциальный лагрон и постно лица местных аристократов, что захотелось вырваться хоть куда-нибудь. Даже если это будет какой-то захудалый постоялый двор. тряхнул стариной. Вспомню, что такое быть ревизором мелких поместей. «Вдобавок, это путешествие обещает стать интересным. А знаешь почему?» Задал каверзный вопрос Дан, проверяя степень осведомленности своего ученика. «Потому что именно там основной путь для торговцев и иных людей, проживающих на северо-востоке Эльвонии. Также по горным тропам легче всего перевести людей в нашу страну. А еще густые леса, прекрасные соратники разбойников». Дан удовлетворенно покивал. «Жуль, как думаешь, леди Бейл как-то связана с бандитами?» «Сложно ответить наверняка». «Вот и правильно. Разберемся на месте. К тому же графа Лемона убили на том самом тракте, когда он ехал навестить единственную дочь. Расследование по нему так ни к чему и не привело, и дело закрыли. Странные дела там творятся. И, насколько знаю, а источник достоверный, сам трактир никто не грабил, не поджигал». Все тихо, чинно, благородно. Я вас понял, господин. Буду глядеть в оба и внимательно слушать. Интересно посмотреть на заведение со столь внушительным названием «Старый Боров». Думаете, Леди Бейл именно так и выглядит, согласно названию трактира? Я ничего не думаю, хмыкнул Ланкастер. Мы скоро все узнаем. Предупреди остальных, пока остановим поиски доказательств на наместника». Отправляемся проверять хозяев земель. Ведь в первую очередь именно для этого мы сюда и прибыли. Эй, Лиана. Волновалась ли я перед встречей с Джеком? Наверное, да. В голове бесконечно крутились разные вопросы. Что меня ждет? О чем он столь настойчиво хочет поговорить? Загадка, требующая решения. Предположения, конечно, были. У всех моих людей. Я тоже выдвинула несколько версий. Самая жизнеспособная из них — пещера с золотом или серебром. Где-то на моих землях могла быть жила, и именно ее искал разбойник. Госпожа, не стоит он ваших душевных терзаний, успокаивала меня Шелька, сидя рядом и нарезая морковь кольцами. Нет, конечно, — кивнула. Понимаешь, я нервничаю не из-за самой беседы, больше боюсь что он причинит нам зло, спалит таверну, разорит деревню и пасеку. Джек неблагородный рыцарь, но вроде как не подлый. В голосе старушки явственно чувствовалось сомнение в своих же словах. Его родители были неплохими людьми. Они заразились черной хворью и не смогли отправиться с нами. Джек, скорее всего, переживал их кончину, но поделать уже ничего не мог только помочь тем, кто был вроде как не болен. Отправил к нам Харви, и тот показал путь к вашему подворью. Сегодня все узнаю, так или иначе. Устало вздохнула я. Ждать да догонять две самые неприятные для меня вещи. А потом меня закружило в вихре дел. В этой стране не было риса, зато была перловка, и я взяла ее, чтобы приготовить некую вариацию плова. Много, сытно, С морковью и луком людям должно понравиться. Сол не вмешивался в процесс, просто мелькал поблизости, то и дело заглядывая в мою большую корзину. Нарезав мясо средними кусками, кинула все в разогретое сливочное масло, и тут же по кухне поплыли непередаваемые ароматы. Обжарив говядину до золотистой корочки, закинула к ней лук, а чуть позже и морковь. По щепотке черного перца, зиры и кориандра. Все было слезно выпрошено у шефа. Соль по вкусу. Залила водой, тщательно перемешала, прикрыла крышкой и оставила томиться. Вместительный очаг, встроенный в стену, имел необычную конструкцию. Большая часть — это печь с заслонкой. Но есть выступ с тремя сужающимися кольцами по центру. Они помогали регулировать нагрев дна казанка или кастрюли. Вот на второй поверхности — Мне нравилось готовить гораздо больше, чем в первой. Только она требовала дополнительных дров. Я не умела столь виртуозно, как мой шеф-повар, обходиться с ухватом. Каждый раз у меня тряслись руки от приложенных усилий и накатывала паника, что вот сегодня точно уроню всю еду на пол. Уж лучше потрачу дополнительные дрова и растоплю еще одну печь, чем такие страдания» прикинула приблизительное время и занялась перловкой. Тщательно ее промыла, поменяв воду дважды, после чего разложила зерна на ткани и промокнула. Оставила на воздухе, чтобы все просохло. — Кашу с мясом готовишь, — заговорил Сол, когда я присела на стул попить горячего взвара, приготовленного шелкой. — Да, — устало вздохнула я. — С дорогущими приправами. Не приминули напомнить мне о моем расточительстве. «Если у меня получится, то все не зря, дорогой мой Сол». «Точно не зря. И приправу всегда можно купить», — беззаботно пожала плечами я. «Ага, ага, купит она. Едва концы с концами не так давно сводили. Сейчас дела более-менее пошли в гору, и то очень медленно. А леди Бейл уже думает, что как сырочек в маслице катается». Его замечание меня рассмешило. «Хороший ты человек, Сул. Но ежели так считаешь, зачем приправы дал?» Прищурилась я, глядя на покрасневшего старика. «Дык», — стушевался он, — «любопытно же. Чего это вы там нового задумали приготовить? А оказалось, каша. Только мясо зачем-то на масле пожарили. Так-то оно вместе с крупой варится, а масло кладут в конце для вкуса». «Порядок имеет значение, друг мой». Удовлетворенная его ответом, сделала глоток душистого чая и встала. «Вот увидишь. Тебя удивит результат». Через полтора часа, может, чуть больше, Сол стоял около моего блюда с пустой ложкой у рта, взгляд его был устремлен в стену и ничего не выражал. Мужчина уже попробовал блюдо и теперь о чем-то глубоко задумался. «Ну, как?» К нам подошла Шелька, не дождавшись реакции от шефа, взяла ложку и зачерпнула щедрую горсть. Понюхала и, недолго думая, отправила содержимое в рот. О-о! Округлились глаза моей помощницы. «О, -о, О! Кто бы мог подумать? Это каша, но не каша, вот сол. Порядок действительно имеет значение. Сначала маслица и мясо, потом овощи, затем крупа. Я запишу. Я должен все записать, госпожа. А специи? Необыкновенно. Просто великолепно. Я довольно улыбнулась. Плов с перловкой получился на удивление вкусным. Рассыпчатым, маслянистым, с играющими на кончике языка ароматными специями. Пальчики оближешь. Интерлюдия Граф Даниэль Роуэлл натянул поводья своего ветерка у съезда Стракта. Прямо напротив таблички, где черным по белому было написано, что за въезд на частную территорию следует заплатить три медяшки. Для безграмотных еще и рисунок прилагался. «Хм...» — пробормотал он, удивленно вскидывая брови. «А разве так можно было?» «В наших законах нет запрета», — тут же последовал ответ Жуля. Я знаю, что нет. Просто никогда бы не подумал, что кто-то измыслит нечто подобное. В западной провинции двое баронов поступили точно так же, только сумма у них куда больше трех медных монеток. Дешево леди Бейл берет, однако, — согласился Дан, и улыбка коснулась его губ. Следующее, что удивило двух всадников, само подворье. «Ты говорил, старый Боров?» А тут совсем другая вывеска и название иное. Постоялый двор, рыжая лисица. «Добрый день, господа». К ним навстречу спешил мужчина средних лет. «Меня олов клечут, я тутшний конюх. Мест на конюшне нет, но я пристрою ваших красавцев под навесом, задам овса, водой напою, оботру шорстку. Хотите косы в гривах за плиту обоим скакунам? За дополнительные полмедяшки?» «Косы, говоришь?» повторил Дан, глядя на таверну. «Плети! Жуль, заплати!» Еще на подходе к главной двери, ведущей в здание, они услышали гул множества голосов. Войдя в общий зал, с удивлением осмотрелись. «Чисто, опрятно и пахнет очень аппетитно!» Помощник графа забавно потянул носом воздух. «Вкусно пахнет!» — не удержал замечания Жуль. «Да, весьма», — согласился Даниэль. «Добрый день!» — к ним подошла худенькая русоволосая девушка с очаровательным веснущитым курносым носиком и зелеными глазами. «У нас осталось всего два свободных столика. Под лестницей и вон тот в углу», — извиняющимся тоном предложила она, мигом оценив богатую одежду вновь прибывших. «Добрый день!» — второй, — быстро ответил Жуль. Дан молча кивнул. Молодой граф внимательно оценивал людей тот сидящих, вычленял работников и охранников. «За стойкой воин», — тихо заговорил Жуль. «Второй сидит в противоположном углу, ничего не пьет и не ест. Он точно не гость». Тут дверь распахнулась, и внутрь вошли трое. Хрупкая женщина с туго повязанным платком на голове и добротном дорожном наряде. Со своего места Дан смог рассмотреть только точеный профиль незнакомки. Тонкий, аристократический нос, пухлые бледно-розовые губы, Длинные темные ресницы, высокие скулы. Красивая. И что-то в ней сразу же привлекло его наипристальнейшее внимание. Может, аура уверенности? Вон как четко и стремительно двигается для своего юнного возраста. Следом за ней в помещении появилась старушка в сером невнятном платье. А позади тенью воздвигнулся еще один охранник, одетый в недешевую форму вольного наемника и ведущему себя как профессионал с большой буквы. Тем временем девушка цепко осмотрела помещение, перемигнулась с одной из подавальщиц, сделала почти незаметный знак рукой бармену и, обогнув столы по периметру, направилась к лестнице. «Вот что, Жуль, пока не говори, кто мы. Просто путники, ищущие кров и еду на пару дней». «Но это же против правил», — удивился парень. «Немного повременим с официальной проверкой». «Хорошо, господин», — кивнул Жюль. Решение своего начальника он редко когда оспаривал, поскольку прекрасно знал, насколько острое чутье у Даниэля Роуэлла на всякого рода тайны и отступление от закона.